Глава 19. Тяжёлые басы обрушились на меня словно лавина, от чего я невольно вздрогнул и остановился. Чего замер Цукико? Богиня Внуй встав в соблазнительной пошиногродой брюнеткой стояла в нескольких шагах от меня с протянутой рукой. "Идём, тебе ведь нравится такая музыка". "Нравится? Откуда она может это знать? Я уже много лет не слышал ничего подобного". Мы оказались в полутёмном коридоре. А вот впереди огромный зал, залитый неоновыми огнями. Под высоким потолком кружились дискошары, метая в танцующих людей разноцветные лучи, а их, то есть посетителей, оказалось при великой множества. Я даже боялся примерно прикинуть, сколько здесь уместилось народа. Пройдя в зал, я на мгновение зажмурился, так как в глаза ударял один из прожекторов, но он тут же побежал дальше по кругу, оставив нас в покое. В чем дело, Цукико? вылабалась канон, двигая бёдрами в такт музыке. Это ведь должно быть весело. Я уже чувствую, как меня тянет в эту толпу. "Где мы?" удивлённо спросил я, не в силах оторваться от изучения танцплощадки. «Вы "В ив ночном клубе Люкс", рядом раздался весёлый голос. Я повернулся в ту сторону и чуть было не врезался в парнишку лет двадцати на вид, хотя, может, и меньше, судя по доброй и наивной улыбке. Вот только в глазах читалось нечто более взрослое, будто ему было гораздо больше, чем я смел предположить. Люкс? Я вопросительно вскинул брови. Ночной клуб? Ну да. Незнакомец был одет в синий пиджак, белую футболку с каким-то непонятным рисунком на груди и простенькие джинсы, и всё это выглядело вполне по-земному. Меня зовут Владислав, протянул руку. Владислав Ростов. Владислав Ростов. Наверное, в тот момент я выглядел совсем рассеянным, так как ни черта не мог понять. Обернувшись к канон, понял, что и богиня несколько удивлена такому повороту событий. Куда ты нас принесла? Будущее. Она криво улыбнулась мне, весьма отдаленная от нашего времени. Как интересно! Улыбался Влад и подозвал к нам светловолосую официантку. Лиза, будь добра, отведи нашу гостью к барной стойке. Думаю, вопросительно посмотрел на богиню. Простите, как к вам можно обращаться, Канон? Она сложила руки на груди и пронзила парня острым взглядом. Думаю, госпожа Канон будет довольна нашими коктейлями. С мягкой улыбкой продолжил Влад. Уверена, она подобного еще не пробовала. Мальчик, богиня готова была просверлить его взглядом. Ты хоть понимаешь, с кем говоришь? Честно говоря, еще не до конца это понял, кивнул он. Но считаю, что мы с вами на одной стороне. С этими словами Влад чуть приподнял руку и щёлкнул пальцами. В ту же секунду его кисть охватила чёрная дымка и тут же исчезла. "Тень?" хмыкнул я и вновь посмотрел на парня. "Как тесен мир". Ты уже встречал обладателей такой магии? Внезапно в моём собеседнике проснулось жуткое любопытство, настолько сильное, что его правый глаз всего лишь на миг стал красным, но уже через секунду вновь принял голубой оттенок. "Влад, какие-то проблемы?" грубый беззастенно не предвещал ничего хорошего, а опустившаяся на моё плечо тяжёлая ладонь заставила вздрогнуть. Кто это? Они со мной, спокойно ответил парень. Я повернул голову и увидел перед собой здорового мужика в чёрной футболке. Его широкая грудь, хмурый взгляд и бритая голова говорили о том, что он бал работает в местном заведении охранником. Невольно пошевелил пальцами, по которым пробежали голубые молнии, готовясь дать отпор, если тот попробует что-то предпринять. Но внезапно между нами встал Ростов и повторил: "Они со мной расслабьте. Человек приехал из далёкого края, дай ему отдохнуть. С оружием нельзя, ты сам знаешь". Громило кивнул на меч, что висел за моей спиной. "В их краях не принято расставаться с фамильными вещами. Так ведь, Цукико?" Влад чуть повернул голову в мою сторону. "Именно." Ответил я: "Это меч моего отца". "Вот, видишь?" улыбнулся Ростов. "Не волнуйся, если они начнут дебоширить, я сам с ними разберусь". "Договорились. Дело твоё", хмыкнул здоровяк и тут же растворился в танцующей толпе. "И как это понимать?" я вновь обратился к новому знакомому. "Я всё расскажу, конечно, если ты не против поболтать". Он пожал плечами. "Я ведь не знаю, сколько у вас времени". "Мальчик Вновь начала была богиня, но ее перебила та самая блондинка. Госпожа, конечно, он позвольте вас угостить. С этими словами подала на подносе бокал для мартини в форме треугольника на длинные ножки. Внутри плескалась желтоватая жидкость, а на край была нанизана долька апельсина. Что это? Женщина чуть скривила нос, но взяв бокал и учуяв запах, удивленно изогнула брови и покосилась на меня. Мартини, как я полагаю. Ага. Довольно хмыкнула та. И всё-таки подобный мир тебе знаком, верно? Чёрт, вот кто меня за язык тянул. Ну, успокойся, он нам ещё пригодится. Богиня хитро подмигнула мне и одним махом осушила бокал. И стоило ей проглотить желтоватый напиток, как на женском лице появилось выражение неподдельного счастья. "А ты прав, мальчик", она вновь перевела взор на Влада. "Не ты готов угостить богиню своими запасами такого чудесного сока?" "Безусловно", с улыбкой кивнул он. Сегодня бар для вас открыт. Лиза, проводи гостью. Блондинка услужливо улыбнулась нам и, подхватив к анон подруку, повела к барной стойке, что находилась в десятке метров от нас. Сукико. Интересное имя. Ха -ха Раздался смешок за моей спиной. Разве оно не женское? Я бы не советовал тебе смеяться надо мной. Я повернулся к Ростову. Не подумай, он вскинул руки. Я не собирался этого делать. Просто хотел поговорить. Указал на дальний столик. Пройдём. С какой стати? Я сжал кулаки, чувствуя что-то неладное. Слишком подозрительным всё это казалось. Канон просто хотела уединиться со мной так, чтобы никто из богов не уследил за нашей встречей. Для этого перенесла нас в будущее, где я попадаю в Россию, да ещё Ростов появляется столь неожиданно, будто ждал. "Говори, в чём дело, или мы уходим?" "Ладно", вздохнул тот. "Я прекрасно понимаю твои сомнения, но прошу, поверь нам есть что обсудить". Договорив, парень достал из внутреннего кармана пиджака небольшой чёрный кристалл, от которого тянуло знакомой магией. "Кристалл Рики", пробормотал я. "Откуда он у тебя и почему чёрный?" "Рики", Влад произнёс это слово, будто смаковал название. "Теперь я знаю, как они называются. А вот на остальные вопросы я надеялся получить ответы уже от тебя". Вновь кивнул на свободный столик. "Давай присядем, и я объясню, почему встречал вас прямо здесь". Мелодия, заставшая нас в люксе, закончилась, и на сцену вышла симпатичная русоволосая женщина в облегающем синем платье с цветными вставками из неоновых полос. Началась новая композиция. Звякнули колокольчики, фоном потянулись тихие басы, что меня несколько удивило, но ну, с каждым мгновением они нарастали, подключались и другие электронные звуки, а потом она запела. Свет неоном манит ночами, здесь со мной не заскучаешь. прилипаешь к крану жадно и мы играем в театр теней. Стар гейзер фит always closed, не он. И вот тогда музыка грянула с той тонкой силой, которую способен прописать лишь талантливый композитор. Нет, она не грохотала, как это обычно бывает в подобных заведениях. Наоборот, все звуки гармонировали, не старались перебить друг друга и усилились создать нечто потрясающее, то что, как сказала канон, тянуло в толпу. Нравится, первым заговорил Влад. Смотря что ты имеешь в виду, хмыкнул я, посмотрев на знакомого. Надо, да, мелодия весьма бодрящая, давно такого не слышал. Рад, добродушно улыбнулся он. Ольщён, что моя музыка кому-то доставляет удовольствие. Твоя? спросил я. Ага, кивнул Ростов. Клуб как-то уже мог понять тоже мой. Шикуешь. От счастья, уклончиво ответил он. На его создание были несколько другие причины, кроме заработка и женщин. Красиво сказано. Внезапно послышался голос Баке. Смотри, как заливает Цукико словно соловей. Кто там? настороженно спросил Влад. Мой добрый друг Бакедзори. Я раскрыл сумку и обратился к приятелю. Можешь вылезть? В ту же секунду на стол перед нами запрыгнул деревянный сандаль, от чего Влад ошарашенно дёрнулся на месте. Обалдеть. Пробормотал он, быстро взяв в себя в руки. Это робот какой-то? Не совсем, ответил я и улыбнулся. Мне нравилось, что теперь пришёл мой черёд удивлять. Он из настоящего дерева. То есть живой? недоверчиво прищурился Влад и осторожно ткнул пальцем в бакэ. Эй! возмутился тот. Попрошу без рукоприкладства. Ладно, Ростов тут же убрал руки. Как скажешь. Он не совсем живой, продолжил я. Как-то предлагал проверить, умрёт он на самом деле или нет, но Бока отказался. Конечно, продолжил тот возмущённым голосом. Ставь на себе такие эксперименты, мне хватило одной смерти. Да, вздохнул я. Мне тоже. Хватило одной смерти? удивлённо переспросил Влад. Вы что, тоже по попаданцы? Тоже? На этот раз уже я вопросительно изогнул бровь. Ох, блин. Парень откинулся на диване и размял пальцами переносицу. "У меня был тяжёлый день, прости", оговорился. "А вот и нет", Бока весело засмеялся и подпрыгнул на столе. "У меня нюх на перенесённые души, так что не стоит о тридцати этого. Уверен, наша компания будет твоей стеной уникальной". "Бока, успокойся", попросил я, так как мой деревянный приятель уж слишком много болтает. "Ты же понимаешь? Постой". Влад перебил меня, приподняв ладонь. Так вы реально тоже пришли сюда из другого мира? Ну так-то да. Я пожал плечами, будто говорили о чем-то разумеющимся. Мы из империи Худжу, клан Ита. А вот уже туда, Бакэ. Я не удержался и прикрикнул на сандаль. Что туда же? Влад ухватился за эти слова. А вот туда мы попали из другого мира, переселение душ, все такое. Веришь же в это? Еще бы. Хмыкнул Ростов, расплываясь в довольной улыбке. Я ведь не оговорился и попал на эту землю с другой. Они почти похожи, но континентами отличаются. А так есть даже одинаковые страны, только здесь не федерация, а империя до сих пор. Российская? На всякий случай переспросил я, стараясь унять дрожь в голосе, но Ростов легко уловил моё возбуждение. Оготь. Его улыбка стала ещё шире. То есть ты тоже из России? Я всё же не удержался и рассмеялся, запрокинув голову. Не знаю, что на меня нашло. То ли нервное напряжение дало о себе знать, то ли подобное стечение обстоятельств, когда я уже во второй раз встречаю земного пришельца в новом мире, но когда наконец-таки успокоился, вновь протянул собеседнику руку и представился. Кирилл, и добавил с ехидной улыбкой. Кирилл Ростов. Надо было видеть лицо моего нового знакомого, ибо описать его удивление попросту невозможно. Его глаза округлились и казалось, сейчас вылезут из орбит. Рот приоткрылся в нём удивление, и всё, что он смог выдавить из себя, было: Мне надо выпить.